и Виктория перестала подниматься. Здесь не чувствовалось никакого ветерка, и даже было мало влаги, что видно было послегка лишь отсыревшим вещам в корзине. Виктория, купаясь в тумане, как будто стала двигаться быстрее, но это был единственный результат их подъема. Сергюсон с грустью убедился в том, как мало было выиграно этим маневром, когда вдруг услышал крик Джо, полный бесконечного удивления. «Ах, что это такое?» — В чем дело, Джо? — Ах, сэр! Ах, мистер Кеннеди! Как это удивительно! Да что такое? Ну, представьте себе, мы здесь не одни. Тут какие-то интриганы. Наверное, они хотят украсть наше изобретения. С ума он сходит, что ли? — проговорил Кеннеди. Джо замер, словно превратясь в статую, изображавшую величайшее изумление.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 К западу тянулась длинная полоса скелетов, остальные кости валялись вокруг колодца. Видимо, какой-то караван заходил сюда, оставив на своем пути все эти груды костей».